«Мёртвые ездят быстро», – задумчиво произнёс Турецкий. Слава Грязнов посмотрел на него подозрительно. «Кульбиты, рудицы друга? Хорошее образование даже годами работы в прокуратуре не вытравишь. Всегда были неожиданны и могли означать что угодно». Саня ты к чему? Какие мёртвые? Куда они ездят?» и «Это, Слав, строчка из старинной немецкой баллады»